Глава вторая. Долг. «Что вместе – это хорошо!» – шаманка бесцеремонно вмешалась в речь Никиты. Похоже, ученики повелителей духов не особо уважительно относились к своим учителям. Или же эта орка пока не видела поводов бояться своего нового наставника. «Вот только с таким красавцем – она наткнула пальцем в Парсонса – нам в город путь заказан. Вряд ли в Никсе хоть кто-то к нему с пониманием отнесется». Обычно это нежить, ладно, но вот рыцари смерти, подобных существ ассоциируют исключительно с мастерами этой стихии. А их не любят, разве что немногим меньше, чем тех же светлых. Да уж, неудачный Сириус сменил сторону. Никита невольно подумал о мастере Светлого Ордена, который отказался от своего обычного пути и перешел фактически к конкурентам. Но в итоге все равно остался среди тех, за кем охотятся все остальные. И что ты предлагаешь? Парень внимательно посмотрел на Киру Вер. Было очевидно, что у той есть план. Замаскируем нашего красавчика. Орка подмигнула рыцарю смерти, вернее, теперь уже можно было снова называть его Парсонсом. Просто, мягко говоря, немного в другом теле. И под кого можно замаскировать двухметровую нежить? Джеллу с сомнением посмотрел на девушку. Даже изобразимый из него человека, любой артефакт моментально обнаружит его природу, и все только хуже станет. Не знала, что в Никсе так много артефактов, способных пробиться через шкуру демона. Кира Вер кивнула в сторону убитого отрядом монстра, огромная туша которого лежала поодаль. Никита вытащил из него сердце, но все остальное-то осталось, и это действительно можно было пустить в ход. Обмотаем его хорошенько, и все. А ведь может сработать, заметил Пинг. Старый орк вел себя так, будто и не собирался уходить из отряда. На мертвых демонов артефакты не среагируют, а вот их плоть действительно один из лучших нейтрализаторов. Обмотаем кости мясом, сверху натянем шкуру. Если все сделать аккуратно, то никто и не догадается, что перед ним не какой-нибудь особо уродливый великан, а рыцарь смерти. Наденем еще на него костюм слуги, и тогда уж точно можно не беспокоиться, что на него хоть кто-то посмотрит. Никита добавил предложение от себя, вспомнив, как работала его собственная маскировка под рабочий класс. Ведь действительно, пока он не проявлял себя, все остальные его просто-напросто игнорировали. И в случае с Парсонсом, скорее всего, все будет точно так же. В итоге решение было принято, и Пинк с Кирой как самые опытные, принялись за работу, руководя всеми остальными и подсказывая, как лучше сделать. Будто каждый день обшивали одних чудовищ кожей других. Уже вскоре скелет Парсенса оказался забит мясом демона. Потом его прикрыли кусками шкуры огненного монстра, и затем, наконец, шаманка прошлась по всему телу бывшего замкапитана, сшивая отдельные куски тонкой, но очень прочной нитью, припасенной оркой для каких-то ее ритуалов. Настоящее чудище Франкенштейна. Никита оценил результат. Впрочем, при желании можно принять его просто за ветерана какой-нибудь местной войны. Правда, неподвижные глаза демона не очень смотрятся. Не успел он как следует поразмыслить над этим, как немного выкатившийся белесый глаз повернулся в его сторону, потом несколько раз крутанулся в глазнице и, наконец, замер уже почти в нормальном положении. Кажется, поддерживающее нашего красавчика проклятие приняло наш подарок и начинает адаптировать новую плоть под рыцаря смерти. Кира довольно потерла руки. Мощные духовные силы всегда рады усвоить хороший материал, будь то духовная пилюля или просто плоть. Жаль, что на нашем этапе развития никому из нас подобные материалы еще не поглотить. Орка еще не договорила, когда Никита посмотрел на остатки от туши демона. Шаманка сказала, что она тоже может стать частью чьей-то силы, и пусть другим членам их отряда обычная плоть ничего не даст, но в его же случае все может быть немного по-другому. Парень подошел к изрезанным лапам демона, с которых они срезали плоть и кожу для маскировки Парсонса, а потом, медленно присев, положил на одну из них свою руку. Кожа по-прежнему была тёплой и в то же время почему-то очень неприятной на ощупь. Никита заставил себя не обращать внимания на ощущения и сконцентрировался. Попробовать потянуться к ним своей силой. Попробовать наоборот втянуть их в свой духовный мир. Парень испытывал самые разные стратегии, но, увы, они не давали никакого результата. А что если... Тут его осенила новая идея. «Мне нужен ключ». Никита решил посмотреть на мертвого демона так, как делал это с рыцарем смерти. Почему-то парень был уверен, что если сумеет разглядеть скрытый внутри этого тела сгусток энергии, то и его силу сможет поглотить без особых проблем. «Нет, это так не работает», – раздался голос дневника, наконец решившего помочь Никите. «Ты только начал развивать себе новый талант, так что максимум, на что ты можешь рассчитывать, это разглядеть ключ в только что созданных творениях». Как это было с тем парнем, Парсонсом? А вот конструкты из духовной энергии, которым исполнилось хотя бы десяток минут, в них ты уже ничего не сможешь заметить. Что уж говорить про тех, кто погиб и в ком ключ начал вообще угасать. Конечно, если последней атакой попробовать его расшевелить, а в момент смерти, впрочем, это не хватит терять время. Дневник замолчал, явно очень недовольный своими последними словами, но Никита уже запомнил на будущее все, что он сказал. Да, сейчас парень ничего не мог сделать с тушей демона, но вот в следующем сражении он обязательно попробует заметить ключ своего врага прямо перед его смертью. И выяснит, что это может ему дать. Ладно, выдвигаемся. Никита отошел от демона, подхватил оставленный для клятвы меч и спрыгнул в прорытый им туннель, махнув рукой остальным членам своего отряда. Тем, кто в итоге остался с ним, несмотря ни на что. Орки вместе с Ульфом, Джеллу и Парсонсом в его новом облике спрыгнули за парнем и вскоре, пользуясь сокращающими расстояние особенностями туннеля, все они добрались до комнаты с генералом смерти. А этот-то покруче нашего будет. Ульф смерил взглядом творение Сириуса с Альвейна и невольно сравнил его с формой их собственного рыцаря смерти. Ничего, я еще подрасту. Парсонс ни капли не смутился от заявления Дварфа, а вот Джеллу не удержался от улыбки после слов своего подчиненного. Все-таки капитан был явно рад, что тот остался жив. Спасибо за меч. Никита же распахнул свою ауру, вернул оружие генералу. Тот принял свой клинок, подбросил в руке, а потом еле заметно склонил голову. Никита почувствовал, как от такого по его коже мгновенно побежали мурашки. Все-таки осознание того, что столь сильное создание принимает его, считает союзником, это не может не вдохновлять. Наверное, примерно тоже чувствовали далекие предки человека, когда заключали союзы с дикими зверьми, и потом огромные лесные хищники, вместо того, чтобы охотиться на своих обычных жертв, наоборот, помогали им. А что дальше? И Хоу заметил, что огромный генерал смерти не обращает на них никакого внимания, но вот тупик, к которому заканчивался их туннель, орка все-таки смущал. Дальше мы будем выбираться в город. Никита улыбнулся старшему из братьев ТО, а потом стал по одному проводить своих союзников сначала мимо генерала, а потом сквозь стену в зал источника Секты Теней. Все это было не особо быстро, но отряд у Никиты тоже был не такой уж и большой, так что с его возросшим запасом духовной энергии он сумел справиться с этой задачей даже без дополнительной медитации для восстановления сил. Кит! Когда парень перенес идущего последним Парсонса, его тут же ухватил за плечо Ульф. «Ты же понимаешь, где мы? Если нас заметят, то живыми не выпустят. Это, конечно, не так серьезно, как охота орков, но все равно не стоит просто так надеяться на удачу. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — покачал головой Ихоу. И орк на самом деле был встревожен. Его взгляд постоянно будто бы сканировал пространство. А молот был сжат в боевом положении, показывая готовность своего владельца отразить любую атаку. Всё нормально. Никита постарался успокоить своих союзников. Тут после недавней стычки никого днем не бывает. Парень на самом деле так и думал. По крайней мере, после того, как они сходили сюда с Викторией, он искренне считал, что в горе мастеров им никто не попадется по пути. Но, как оказалось, в тот раз именно девушка, хоть и предпочла об этом умолчать, устроила большое собрание теней и позаботилась о том, чтобы все члены секты временно покинули это место. Сегодня же сделать что-то подобное было уже некому, и появление такой немаленькой группы в сердце горы мастеров не могло остаться незамеченным. Чужаки! Дверь, перекрывающая проход с зал источника, распахнулась, и перед Никитой появился лично подмастерье Доу – исполняющий обязанности лидера секты. А за его спиной можно было разглядеть, наверное, с полсотни последователей самых разных рангов. И пусть уровни их развития были и невысоки, но вместе с средоточием силы, да еще в таком количестве, они могли доставить неприятности отряду Никиты. Отвечайте, как вы сюда попали? И, возможно, мы пощадим первого из вас, кто заговорит. Несмотря на грозный тон, было видно, что еще недавно обычный подмастерье растерян. Он не ожидал атаки в самое сердце силы своей секты и теперь не представлял до конца, что делать с теми, кто такое провернул. И есть ли у него вообще шансы? Мастер. Никита сделал шаг вперед. Так как слова Ихоу заставили его задуматься о ситуации чуть раньше, чем появились хозяева этого места, у парня было немного больше времени, чтобы над всем подумать. И у него даже успела появиться мысль, как можно было бы оправдаться в их случае что он теперь и собирался притворить в жизни. «Мы не чужаки. Я Кит, старший слуга секты теней». «Ты?» Гарри с Доу узнал парня, что порой крутился возле его учеников. И ему стало немного легче от того, что ситуация прояснилась. И одновременно ему еще больше захотелось узнать, что здесь делают эти люди, дворфы и орки. «Да, я». Никита кивнул, а потом перешел к своему рассказу, вдохновленный мелькнувшей за спиной подмастерья Доу Викторией. Парень неожиданно осознал, что может сейчас помочь не только себе, но и мисс Гейпс. Она ведь искала следы вторжения в город, чтобы использовать это для восстановления репутации своей семьи. Что ж, сейчас он ей в этом поможет. Как старший слуга секты, я не мог оставить подозрение некоторых работников и учеников в том, что во время инцидента со смертью наших мастеров к нам могли проникнуть посторонние. «Что ты несешь?» Доу запутался в словах парня, впрочем, Никита и сам понимал, что говорит слишком вычурно. Как старший слуга, я организовал проверку горы мастеров. Как вы видите, все было сделано не зря, проход был. Этот отряд, проведенный сюда из-за пределов секты, тому подтверждение. Где проход? Глаза Доу сверкнули. Эта тайна принадлежит не мне, а командиру наемников, которых я подрядил для этой проверки. Никита в который раз поразился тому, как легко у него стало получаться жонглировать фактами. Причем он ведь даже не врал, каждое его слово само по себе было правдой и только правдой. А то, что именно он же и являлся командиром этого отряда, на который сам только что сослался, так вряд ли кто-то прямо сейчас об этом вспомнит. Со своей стороны могу лишь подтвердить, что ход был и что теперь он перекрыт стражем, который не допустит к вам никого постороннего. «Мне нужна информация», – Доу повысил голос. Этот отряд работает на город. Никита опять и не подумал врать. Думаю, если вы попробуете надавить на совет, он в свою очередь сможет повлиять на их командира, чтобы он дал ответы на все ваши вопросы. Упоминание городского совета оказалось очень удачной идеей. Если до этого подмастерье Доу еще рассматривал вариант с силовым решением проблемы, то теперь, когда оказалось, что за этой проверкой стоит совет Никса, он просто не был готов пойти еще и против них. После смерти отца Гаррис знал, что по большому счету только их воля позволила секте теней сохранять независимость. И стоит ему дать повод, как его самого и остатки секты моментально втопчут в грязь. Как бы я хотел, чтобы парень врал. Подмастерье Доу еще раз сверился с одним из артефактов отца. Здесь, в центре силы их секты, от их ока не смог бы укрыться даже один из квиллов. Что уж говорить про обычного человека. Ну да ничего, мастер тысячи Хос уже близко. Надо продержаться еще неделю, сохранить территорию, удержать людей, и мы еще вернем себе все, что потеряли. Хорошо, я решу этот вопрос с советом. Доу степенно кивнул и отошел в сторону, освобождая проход Никите и его людям. А от вас, старший слуга, я буду ждать отчеты. Естественно, в рамках того, что вы сможете нам поведать, но попрошу не задерживаться. Мисс Гейбс поможет вам ничего не упустить». Подмастерье Доу тоже заметил Викторию и бросил на нее испытующий взгляд. Это ведь она была той, кто говорил о посторонних в гаре мастеров. Ей никто не верил, но она оказалась права. Кажется, эта помощница его отца стоит того, чтобы не списывать ее в утиль раньше времени. Вроде бы у ее рода были проблемы. Что ж, секта теней своих не бросает. По крайней мере, полезных своих. Никита тем временем прошел мимо временного лидера секты, погруженного в свои мысли. Тот даже не ждал ответа на свою просьбу, не сомневаясь, что слуга секты не посмеет ему отказать. Потом рядом оказалась Виктория. Образ девушки, которая раньше часто приходила к парню во снах, уже успел позабыться, сменившись яркой, пышущей силой дварвкой. Но сейчас, когда Виктория оказалась почти вплотную к нему, чувства на мгновение вернулись. А тут девушка еще склонилась к Никите почти вплотную и почти прижалась к его уху. Спасибо. Горячее дыхание сорвалось с ее губ. Парень почувствовал, как внутри у него все вспыхнуло, но буквально на миг. Как оказалось, Виктория еще могла вызвать в нем чувства, но то, что творило с парнем присутствие Арии, то, как она одевалась, как двигалась, как сражалась, все это влияло на него гораздо сильнее. Скоро увидимся. Никита церемонно поклонился и прошел мимо девушки, выводя свой отряд сначала из горы мастеров, а потом из территории секты. Вся следующая неделя слилась для парня в один большой день. Армия орков Тана Гаррена расположилась рядом с Никсом, и городской совет предпринял все возможные усилия, чтобы поскорее начать поход и таким образом избавиться от столь неприятных и, главное, неожиданных соседей. В общем, по утрам Никита со своим полком из краснокожих и людей Джелу записалось около двух десятков бывших стражников Крюге, тех, что в свое время отказались давать клятву Зирису, предпочтя выполнять до конца свой долг, и теперь из них был сформирован отдельный отряд. Занимался строевой подготовкой вместе с другими городскими формированиями. Закончив с этой разминкой, как ее называл Ихоу, Никита оставлял свой отряд на настоящие тренировки. А сам отправлялся заниматься уже собственным развитием. Вообще он рассчитывал, что его тренировками займутся дневник и братья то. Но Древняя Книга и оба орка неожиданно дружно отказались применять рискованные ритуалы, вроде врат Шагара, или других подобных рядом станом Гареном и его шаманом. Это же опасное соседство мешало и развитию восстановленного союза. Было принято решение не рисковать всем, а подождать, пока столь сильные адепты боевых искусств перестанут искать тех, кто вырезал часть их армии и украл ученицу. В общем, парню приходилось пока полагаться только на собственные силы. К счастью, их тоже было немало. За то времени, даже чтобы просто попробовать все свои новые возможности, Никите катастрофически не хватало. Используя мощь ученика среднего уровня и привратника Ордена Западной Розы, парень пытался сделать то, что раньше для него было недоступно. Например, пробиться сквозь полчища мятежных душ на Старом Тракте Дварфов или найти Сириуса Сальвейна в подземном городе. Или добиться новых высот в Алхимии. Увы, успехи у него были только в последнем. Новые силы существенно уменьшили шанс сбоя, и парень смог двигаться в своих экспериментах гораздо быстрее. В итоге на третий день у Никиты все-таки получилось, перебирая различные вариации, получить рецепт пилюль смерти. И теперь он пускал все свои запасы на их производство. Часть шла мастеру свинсу, засевшему за протезы для всего его полка. Часть поступила в расширенный ассортимент его лавки, потихоньку пополняя золотые запасы парня. И еще часть была выдана командиром его небольшой армии, чтобы те побыстрее смогли достигнуть следующих этапов развития своих духовных кристаллов. Опять неудача. Наступил последний день перед выступлением союзной армии, и Никита решил в последний раз сходить в подземный город. Сейчас он совершил еще одну попытку добраться до второй вершины в подземелье духов, но на последних метрах пути те стали чертовски сильны. Впрочем, парень чувствовал, что еще одна ступень и еще маленький шажочек на пути силы, и он сможет прорваться. Но, видимо, не сегодня. Дальше в списке запланированных экспериментов были новые поиски магистра смерти. В прошлые разы парень просто лазил по мертвому городу, вынужденный спешить, чтобы успеть вернуться и продолжить готовить все новые и новые отчеты по своей проверке «Горы мастеров». Несмотря на помощь Виктории, Доу использовал всю силу бюрократии, чтобы выжать из парня максимум информации. Впрочем, радовался тот, Гаррис все же не стал выносить вопрос на уровень городского совета, и парень смог избежать подозрений хотя бы с их стороны. «Так было раньше, Никита сжал кулаки. Но сегодня у меня свободна вся ночь. А еще у меня есть план, как найти этого Сириуса Сальвейна». Да я даже не буду его искать, ему просто придется самому выйти мне навстречу. Парень поднял руку, чувствуя, как сила струится по его телу, а потом с улыбкой двинулся к ближайшему спуску на нижние уровни. Если сегодня он закончит пораньше, может быть еще и к Арии успеет заглянуть. Впервые за неделю мятежная дворовка ответила на его сигнал, отправленный через дощечку вызова. А значит, вот она возможность снова увидеться. Но сначала дело...